Между тем именно так смотрели на взаимоотношения к новообразованиям и Екатеринодарское и Омское правительство. Парижское совещание пошло несколько дальше, и от его имени за подписью четырех представлена была мирной конференции декларация мая 1919 года, в которой державам предлагалось признать, что Все вопросы, касающиеся территории российского государства в его границах 1914 года, за исключением этнографической Польши, а также вопросы о будущем устройстве национальностей, живущих в этих пределах, не могут быть разрешены без согласия русского народа. Никакое окончательное решение не могло бы в связи с этим состояться по этому предмету до тех пор, пока русский народ не будет в состоянии выявить свободно свою волю и принять участие в урегулировании этих вопросов. Что касается теоретических взглядов новой России, декларация поясняла, что она не разумеет своего восстановления иначе, как на основе свободного сосуществования составляющих ее народов на принципах автономии и демократии и даже в некоторых случаях на условиях взаимного соглашения между Россией и этими народностями, основанного на их самостоятельности. И эта формула оказалась неприемлемой. Новообразования требовали немедленной и полной самостоятельности. Частные сношения отдельных членов совещания и народческих делегаций были решительно безрезультатны. Официальных не установилось вовсе, так как новообразования соглашались признавать совещание только за представительство Великороссии. Лишь однажды представители Литвы и Белоруссии приняли помощь государства ведов совещания при определении восточной границы Польши, оказанную им в целях ограждения российской территории от польского захвата. Узнав об обмене мнений между Адмиралом Колчаком и Верховным Советом в дни, когда предполагалось признание. Шесть государств – Эстония, Грузия, Латвия, Северный Кавказ, Белоруссия и Украина – тотчас же поспешили уведомить, что всякие постановления органов русской государственной власти не должны иметь никакого отношения к ним. И кубанская делегация – не приминуло обратиться также с просьбой признать Кубань независимым государством, допустить представителей ее к участию в работе мирной конференции и принять Кубанскую республику в число членов Лиги наций. Мирная конференция не взяла на себя разрешение русского вопроса. Она признала лишь Неотчуждаемую независимость всех территорий, входящих в состав бывшей Российской империи В смысле отказа Германии от всяких притязаний на них Из Парижа нам писали часто Помощь союзников недостаточно, потому что борьба Юга и Востока Непопулярна среди европейских демократий что для приобретения их симпатий необходимо сказать два слова ⁇ республика и федерация. Этих слов мы не сказали. Но если бы другая власть допустила такое вмешательство извне в русские дела и вышла из рамок непредрешения коренных вопросов государственного устройства России до народного, в той или другой форме воли изъявления, что изменилось бы в истории прошлого? Сомкнули бы с нами свои ряды искренно и бескорыстно армии новообразований, отравленных сладким ядом мечты о полной своей независимости. Пошли бы полки генерала Уокера на Царицын и стрелки генерала Анзельма на Киев, наконец, воспряли бы духом российские армии, идя в бой за Федеративную Республику? Конечно, нет. Нет декларациям и формулам дано было повернуть колесо истории. балатон Лель, Венгрия, 1924 год.